Глава девятая. Хорошо в степях Кируляна. На площади перед главной мечетью задымили костры. В котлах зашипели бараньи курдюки, рис и накрошенная баранина. Чингисхан сидел на шелковых подушках на высокой площадке перед входом в мечеть. Около него теснились военачальники и телохранители. В стране бухарские музыканты и хор разноплеменных девушек, проведенных бухарскими стариками, играли на разных инструментах и выбивали дробь на бубнах и барабанах. Знатнейшие мамы и улемы сторожили монгольских коней, подбрасывая им охапки сена. Переводчик Чингисхана Махмуд Иялович сидел неподалеку от Кагана, насторожно следя за всем день него три песца из бывших его приказчиков, сидя на пятках, быстро писали на полосках цветной бумаги распоряжения или пропуска через монгольские посты. Монгол в длинной шубе до пят, обвешенной оружием, пробрался через ряды сидевших и, наклоняясь к уху Махмуд Яловича, пробурчал ему. «Мой разъезд задержал двух людей». Одного вроде шамана в высоком колпаке, другого мальчика. Когда мы хотели их прикончить, старший сказал по-нашему Не трогай нас. Махмуд Ялович, наш приемный отец, аньда. Так как нам приказано шаманов и колдунов щадить, да еще он твой аньда, я приказал их пока не трогать. Что прикажешь с ними делать? Приведи их сюда. Монгол привел хаджи Арахима и мальчика Тугана. Махмуд Ялыч жестом руки приказал ему сесть на ковре рядом с песцами. Чингис-хан никогда даже на хмельном пиршестве не терял ясности ума и все подмечал. Он взглядом сделал знак Махмуду Ялычу, и тот подошел. Что за люди? Когда, по твоему повелению, я проезжал через пустыню, и меня ранили разбойники, этот человек вернул мне жизнь. Разве я не должен позаботиться о нем? Разрешаю тебе за это его возвеличить. Объясни мне, почему у него такой высокий колпак? Это мусульманский искатель знаний и певец. Он умеет вертеться волчком и говорить правду. Таких людей простой народ почитает и дает им подарки. Пускай он повертится передо мной волчком. Посмотрю, как пляшут мусульмане». Махмуд Ялович вернулся на свое место и сказал дервишу, «Наш повелитель приказал, чтобы ты ему показал, как пляжут вертящиеся дервиши. Ты знаешь, что, не исполнив воли Чингисхана, ты потеряешь голову. Постарайся, а я буду играть тебе». Каджи Рахим положил на ковер сумку, миску, кишкуль и посох. Он покорно вышел на середину круга между пылающими кострами. Он встал так, как это делают дервиши в Багдаде. Развинул руки, правой ладони пальцами вниз, а левая рука ладонью кверху. Дервиш несколько мгновений ждал. Махмуд Ялович заиграл на свиреле жалобную песенку, переливавшуюся то как всхлипывание ребенка, то как тревожные волки. Музыканты тихо ударяли в бубны. Дервиш бесшумно двинулся по кругу, скользя по старым каменным плитам, и одновременно стал вертеться сперва медленно, потом ускоряя темп. Его длинная одежда раздувалась пузырем. Все жалобнее и тревожнее пела свирель, то замолкая, когда гудели одни бубны, то снова начиная всхлипывать. Наконец, дервиш быстро заверутился на одном месте, как волчок, и упал мечком на ладони. Нокеры подняли его и положили около песцов. Чингисхан сказал, «Жалую бухарскому плесуну чашу вина, чтобы разум вернулся в его закрутившуюся голову. А все же наши монгольские плясуны прыгают выше и песни поют и громче и веселее». Теперь мы желаем послушать монгольских песенников. На середину площадки перед Каганом вышли два монгола, один старый, другой молодой. Скрестив ноги, они сели друг против друга. Молодой запел. Табуны родные, вспоминая, землю бьют с ржанин матери матерей родимых вспоминая, слезы льются стоном молодицы. Все монголы... Тесной стеной сидевшие кругом Хором подхватили припев «Ох, мои богатства и слава!» Старый монгол в свою очередь запел Быстроту коней степных узнаешь Коль проскачешь вихрем по курганам Храбрость воинов степных узнаешь Коль пройдешь полмира за Каганом Снова все монголы подхватили припев «Ох, мои богатства и слава!» молодой певец продолжал если сядешь на коня лихова станут близки дальние просторы если поразить врага лихова прекратятся войны и раздоры монголы опять повторили припев и старый монгол запел знает всяк, кто видел чингисхана в мире нет богатыря чудесней воздадим же славу чингисхану и дарами нашими и песней «Воздадим же славу Чингисхану!» — воскликнули монголы. «И сегодня будем веселиться!» — поддержала толпа. Все засветели, загукали и захлопали ладоши. В середину круга пробрались плесуны и вытянулись в два ряда лицом к лицу. Под пение монголов и удары бубнов они стали плясать на месте, подражая ухваткам медведей, переваливаясь, притоптывая и ловко стукая друг друга подошвами. Разом выхватив мечи, они принялись высоко прыгать, размахивая оружием, сверкая сталью мечей в красном зареве плавающих костров. Чингисхан, собрав в широкую пятерню рыжую жесткую борду, сидел неподвижный, безмолвный, с горящими, как угли, немигающими глазами. Пляски и крики оборвались. Новый певец начал мрачную и торжественную песню, любимую песню Чингисхана.